четвёртый день Он бежал в атаку. Четвёртый раз за четвёртый день его войны. Вот ведь, когда вчера их остановил пулемёт, они сразу залегли и никому в голову не пришло переть на него дуром. Потому, наверное, что война всё ещё была не настоящей, и сам положивший их пулемёт возник вроде кочки на голом месте, вроде случайного рва поперёк дороги. в который не укладывать же половину людей, чтобы оставшаяся половина прошла по ровному. А тут они бежали на десятки пулемётов, на танки, зарытые в землю по краю деревни, бежали среди разрывов мин, падали, скатывались на дно воронок, вскакивали и снова бежали, а потом окончательно прижатые огнём, кто ползком, кто броском возвращались назад. И сколько уже не вернулось, сколько осталось лежать там, на полоске из сжаленной земли. Сильно укреплена была деревня. Хорошо ещё, что вчера выбили наши немцев из передней линии обороны. И вся она, устроенная аккуратно и грамотно с окопами, ходами сообщения, блиндажами, досталась батальону как подарок. Есть где пересидеть, не надо грызть мёрзлую землю, спешно окопаваться. Даже удивительно, что немцы так легко её оставили. Получилось, будто рыли и строили они всё это специально для противника. И местность была как на заказ. Сама деревня на невысоком бугре, по которому сбегают вниз огороды, потом равнинка идёт, словно дно у тарелки, а дальше опять чуть обозначенный короткий подъёмчик, на самом гребне которого, на переломе и выроты траншей. Сиди, в общем, и поглядывай друг на дружку. Тем более, что видать вполне хорошо. между деревней и траншеями от силы метров 800, от до огородов до крайних плетней и того меньше на один хороший бросок. Вот только явились они сюда не отсиживаться, не в гляделки играть. Отец раньше, когда в газетах читал или по радио слышал, что дескать после ожесточённых и кровопролитных боёв нашими войсками занята высота такая-то, иногда думал попростецки: "А зачем её было кровью-то поливать?" фронт, он знал это. Сплошным не бывает. Так, чтобы от какого-нибудь, допустим, Херсона до Ленинграда тянулась одна траншея. Есть же где-то и проходы. А высота? Да ещё, как часто писали, безымянная. Ну что она такое? Ведь ни город, ни станция узловая. Так? Сопка, бугор. Ну закопались там немцы. Понаставили пулемётов, орудий, мин. Тыймать их пёс, пусть сидят, караул от ветер в поле. А ты обойди. Ударь туда, где по жиже, и дальше вперёд. Вчерашний пулемёт отца кое-чему научил. Его, понятно, никто специально не обходил, они сами затаились, гады, намеренно пропустили наш дозор, чтобы внезапно, как следует, угостить остальных. Ну а если бы батальон взял, доставил да их за спиной, дал петлю вокруг деревушки. Что дальше? А дальше они бы третий батальон также встретили. И неизвестно ещё, Сколько другим пришлось бы положить там жизнь. Углядел бы кто эту ложбинку, или пошли бы мужики на баню в лоб из-за трёх-то смертников. Получалось, в общем, что, как и в любой другой работе, и в этой тоже нельзя было оставлять самую тяжёлую часть её на потом. В мирной жизни он приучен был не оббегать трудного, и детей своих учил: "Не оббегайте. Бегай не бегай, делать всё равно придётся. Тебе ли, кому ли другому?" Когда, например, выезжали всей семьёй на поле окучивать картошку, отец выделял каждому из пацанов посильное количество редков и говорил: "Как добьёшь до конца, тут и шабаш, прибавки не будет". Так вот, средний парнишка бывало сильно заросшие участки пропускал, потом мол, не терпелось ему скорее край увидеть. Отец тогда переходил на его делянку и молча принимался рубить тяпкой лебеду или молочаи. Сынишка оглядывался, кричал: "Папка, не надо, я сам". А он тяпал ещё ожесточеннее, пока престыженный пацан не возвращался к огреху. И вот теперь отец догадывался: деревню эту не обойти, не ни объехать, никто им не даст. Придётся тяпать и тяпать, и они либо возьмут её, либо все здесь полягут. И раз нет другого выхода, стало быть, знай одно: воюй. Эта атака поначалу показалась лёгкой. То ли немцы, отбив три первых, не ждали скоро четвёртую, то ли наши ребята со злости кинулись вперёд так дружно и азартно, в общем, успели добежать аж до самых огородов. Отец, зацепив ногой низкий плетень, упал в наметённый за ним сугроб. Отдышался, прислушался. И вдруг шкуры прямо ощутил одиночество. Казалось, не впереди Не рядом, никого нет. Он приподнял голову, нетоптаны, и справа и слева снежок подтвердил догадку. Вот это улупил, поёжился отец, считай, чуть не в плен прибёг. Немцы, спохватившись, молотили уже вовсю, рвались за спиной мины. В промежутках между разрывами слышно было, как торопливо стучат пулемёты. Потом стрельба сделалась реже, и отец понял: не он один залёг. всех положили. Впереди чернела врытая в косогор банька, и, хотя душа упиралась, не хотела дальше. Разумом отец понимал, там, под баней, укрытие, там его не зацепит. Он собрался с духом, в несколько прыжков перемахнул огород, взвизгнуло над духом, отец успел подумать, в меня, и упал под сруб, рискуя расшибить голову. За баней было надежно. По крайней мере, пуля достать его здесь не могла. Отец расположился поудобнее, привалился спиной к срубу, вытянул ноги, достал кисет. Теперь он увидел всю корявую от воронок равнинку, уцелевший каким-то чудом стажок сена за огородами. Отец его раньше не заметил, далёкую полоску своих траншей. Увидел и подивился. Ничего, махнул, а назад, если, прямо как в анекдоте про старика, который Сане в избе ладил, Ладил и все приговаривал. Так, так. А старуха ему с печки. Так-то оно так, да наружу-то как. Справа от того места, где он только что лежал, за плетнем кто-то ворохнулся. Отец обрадовался. Не один все же. Эй, друг, окликнул негромко. Живой? Целый, ответили из-за плетня. А ты, гляжу, с табачком. Покурим? Солдат, значит, хорошо видел отца сквозь щелки. «А сумеешь доползть?» Солдат не стал ползти, перевалился через плетень и, низко пригибаясь, побежал. Не добежал он каких-нибудь шагов в пять. Над бровью у него вспыхнула темная точка, он упал в кучу припорошенной снегом печной золы и даже не копнулся. «Насмерть!» – вздрогнул отец. «Вот тебе и покурили!» Солдат лежал, выбросив вперед руки. Между ними валялась скотившаяся с головы шапка. Отцу был виден его стриженный затылок, место, куда вышла пуля. Ничего было и ждать, что солдат шевельнётся. Вдруг обнаружилась ещё одна живая душа Валерий. Он, оказывается, лежал в левом углу огорода за кучей перегноя. Лежал, лежал и остервенился. Тфус, волота. Прямо слюной и стёк. Сусанин, погоди, не сворачивай, я к тебе рвану. «Лежи!» – испугался отец. «Вон один уже накурился. Досы-то!» Валерий метнулся, как заяц, в одну сторону, в другую, третьим броском достиг бани, упал рядом с отцом и рассмеялся. Думал, уши оторвутся. Отец все поглядывал на убитого. Хотелось дотянуться, прикрыть мерзнувшую голову солдата шапкой. «Паренек-то!» – вздохнул он. «Даже не покурил перед смертью. Давай, – говорит, – покурим. И на тебе. Привыкай, Сусанин, сказал Валерий. Здесь каждый чего-нибудь не успевает. Ещё насмотришься. Цыгарку он свернул такой неподъёмной величины, что отец всерьёз ему посочувствовал. Удержишь зуб, а на тебе не вывернет. Не жалей, мигнул Валерий. А то подкрадутся ганцы, прирежут нас с тобой, и весь кисет им достанется. Ну хоть табаком их уморим, невесело сказал отец. А нет, от моего горлодёра враз перемрут, как тараканы. Ага, перемрут. Держи карман. Шибко они от нашей водки поумирали. Это анекдоты одни, что немец на выпив куслап. Они слабые, пока из собственной фляжки, собственной шнапс разливают. Тогда на пёрстками. А когда чужого дорвутся, хлещут стаканами. И хоть бы хрен У них от чужого только хари наливаются. Ты их ещё салом попробуй уморить. Гляди, гляди, схватил его за руку отец. Сейчас у них перещёлкает. От штажка сена двое солдат рысью катили куда-то станковый пулемёт. Сбоку бежал лейтенант Мехотько, высокий и длинноголовый. Его ни с кем не возможно было спутать, даже издалека. О дураки, подался вперёд отец. в полском же надо полском один солдат упал пуля подрезала его на бегу развернула он опрокинулся навзничь второй прикрывая голову руками как от жара повернул обратно к штажку лейтенант что-то крикнул ему вслед и сам ухватился за пулемёт солдат не успел добежать до штажка подпрыгнул будто его за резиночку вверх дёрнули взмахнул руками по птичье и рухнул бил, как видно, снайпер. А лейтенант Мехотько всё дёргал, рвал загрузший в снегу пулемёт. Пуля, как видно, зацепила ему кончик носа. Лейтенант схватил нос в горсть и тоже побежал. Вторая пуля пробила руку. Только после этого лейтенант догадался упасть. Ты смотри, что творит подлец, горестно изумился отец, сшибает как орехи. Валерий молчал. Сигарка, зажатая между пальцами, сплющилась, прорвалась и потухла. Махорка из неё высыпалась. Валерий сжимал клочок пустой бумаги. "Сусанин, у тебя дети есть?" спросил он вдруг. "Есть, куда им деваться?" ответил отец. "Трое. Неко времени ты их настрогал". "Да к я что, караулил его время, специально этот момент высчитывал?" "Так какого же ты храбрый такой?" обозлился почему-то Валерий. Баню вчера высунулся брать. Ты пойди и на фронт добровольцем пошёл. Добровольца отец пропустил мимо ушей, а насчёт бани задумался. Вслух по обыкновению. Зачем говоришь, высунулся? Хм. Зачем, зачем? И сам спросил. Ты Лизунова помнишь, нет? Высокий такой, корявый. Какого ещё Лизунова, Грызунова? Сплюнул Валерий. Ну да, где же? Ты ведь к нам дня за 3 до выступления прибыл. А Козлова, лейтенанта, должен помнить. Ну вот, мы там до тебя всю высотку одну брали, каждый день в атаку ходили. Ага. Ребята все молодые, бузудят бегом, как лоси. А мы слезу новым сзади. Мне-то ещё ничего, я с одним автоматом, а у него ручной пулемёт. Он вторым номером пулемёта числился. Ну и годы тоже. Он, как и я, с четвёртого был. Вот и отстает, задыхается. А этот, Козлов, догоняет его и палкой вдоль хребтины. Он с палкой на учения ходил. Сам себе вырезал из березки. Такую, вроде тросточки. Он, видишь, все фронтовика из себя строил, ходил прихрамывая. Когда, конечно, других офицеров рядом не было. То на правую ногу припадает, а то забудет и давай на левую. Да ну его к такой матери говорить даже неохота. Главное, никто не видел, как он там сзади Лизунова поощряет. Я тоже не видел, пока Лизунов мне сам не сознался. Боюсь, говорит, забьёт он меня скоро. Сил, говорит, уже нет, падаю. Я тогда оглядываться стал. И точно, гляжу, стегает он его гадюка. А я уж сам пристовать начал. Чувствую, ещё день-два и меня он понужать начнёт. Ну, думаю себе, пусть только ударит. Пусть только попробует. В общем, набил полный диск патронов. Я раньше с пустым норовил ходить-то. Он меня еще все ругал за это, грозился. А тут набил полный. Семьдесят две штучки, как один. Да еще запасной на пояс привесил. Все равно, думаю, двум смертям не бывать. Неужели бы застрелил? С интересом глянул на него Валерий. Кто его знает? Тогда думал, застрелю. Если только ударит, сделаю из него решето, а там пусть хоть трибунал. Да ты слушай. Залегли мы против высотки, лежим, ждём команды. Вдруг откуда не возьмись заяц, русак, здоровый. Ребята, давай по нему стрелять. Летенант сначала прекратить, прекратить, а потом загорелся, выхватил ТТ, давай пукать. Расстрелял всё обойму, кричит: "У кого автомат заряжен?" А я рядом лежу. Держити, говорю, товарищ лейтенант. Он и мой диск расстрелял. И спрашивает подозрительно так: Ты чего это, рудской снарядился, как на войну? Раньше с пустым диском ходил. А про всякий случай, товарищ лейтенант, говорю, и смотрю на него, не отворачиваясь. Пусть думает, догадается. Про всякий случай. Не знаю, догадался, нет, а палку на другой день бросил. Постой. Это не тот лейтенант, который перед выступлением всё за начальством бегал, просил, чтобы его в другую часть перевели. Но дурковатый дурковатый особообразил, что Лизунов ему в первом же бою пулю в спину пустит. Отец помолчал. Так вот, про Лизунова. Убил его, когда под нашу машину снаряд угодил. А он, знаешь, откуда был? С Дальнего Востока. Я с Сибири, а он аж с Дальнего Востока. И что же получается? Это за сколько тысяч километров его сюда везли? А зачем? Чтобы этот кабель его помордовал и всё? Ведь он же ни одного немца убить не успел. Да кого там убить? Даже не стрельнул в ихнюю сторону ни разу. Зазря выходит, терпел мужик, и пропал зазря. Ну, сусанин ты и зануда же, протянул Валерий. Куда подвёл? Я ему про баню, а он мне про мотаню. Ты случайно в политруки не пробовал проситься? Попросись, возьмут. В этот день им ещё довелось повоевать. Они добрались к своим и опять воевали. Точнее сказать, воевал уже один отец. Валерия на самом бруствере траншеи догналася липая пуля. Он обернулся, крикнул белозубо смеясь: "Жив в сусанин". И не переставая улыбаться, начал медленно садиться на землю. Ещё каких-нибудь 10 минут назад они хоронились там под баней. Стало смеркаться, и Валерий забеспокоился. Слушай, дядя, тёткин муж, не светит мне что-то темноты здесь дожидаться. Как бы нам к фрицам в язычки не угодить? Стреляют, засомневался отец. Не добежим. Был такой великий полководец Суворов, сказал Валерий, с которым я в корне не согласен. Пулю дуру недооценивал. Ты, сусанин, дурной пули бойся, от неё не убежишь. А от умной, которая в тебя пущена, убежать можно. Они же теперь видишь, как бьют сволочи, прицельно, по каждому. Так что не дрейфь, главное делай, как я. Они бежали. Твою душеньку, разок бы так в мирной жизни кувыркнуться, и хана, прощай руки, ноги. А тут рывками, из стороны в сторону. скатываясь в воронке боком через голову, расшибая в кровь морды, достигли своих. И вот она, пуля-дура. Будто в насмешку ударила весёлого человека Валерия, пробила узкую грудь с левой стороны. Летела дуриком, а угодила точно. Немцы зажгли стажок сена, тот самый. Кидали ракеты, били длинными трассирующими очередями, прижимали оставшихся на ничейной полосе ребят к земле. не давали им отлепить головы. Всех, что ли, собрались по выколотить собаки. И наши стреляли без команды, кто из чего. Хоть маленько дать мужикам вздохнуть, подсобить им, прикрыть отсечным огнём. Отец спрыгнул в окоп к ПТРщику, молодому пареньку. "Гляди, сынок", крикнул. "Танк, стреляй в него". Немецкий танк "Тигр" выпал с на край деревни медленно разворачивал башню, вынюхивая чего-то хоботом. «Я не вижу», — сказал паренек, поворачивая к отцу бледное, испуганное лицо. «Не вижу». «Э-э, милый, да ты уж готов», — смекнул отец и сам ухватился за ружье. Он прицелился танку в бок, выстрелил, увидел, как брызнули искры, и все. «Не берет», — понял отец. «Так щекотка одна». Заложил новый патрон. стал целить под низ башни. Должна же быть какая-нибудь щёлка, должна же. Выстрелил второй раз, попал опять и снова без толку. Танк продолжал ворочить стволом. Сейчас лупанёт, втянул голову отец. Но тигр выцеливал не их жалкий, безвредный для него окоп. Слева посерёдки, примерно между нашими траншеями и деревней, стоял отдельный сарай. Танк плюнул в него огнём, черно-красный взрыв потряс сарай, он осел и загорелся. Отец выбрался из окопа птёрщика. Бесполезное это было дело стрелять по слоновьей броне. У немцев с краю деревни тоже что-то горело, дом какой-то или амбар. Там видно было перебегали, суетились чёрные фигурки. Из автомата их было не достать. Отец разыскал на дне траншеи, выковернул из грязи брошенную винтовку. Насобирал здесь же рассыпанных патронов. Затвор у винтовки то ли заржавел, то ли слишком был забит грязью. Отец отколачивал его совёрной лопаткой, вставлял по одному патроны и старательно, целясь, стрелял. Им овладела спокойная, холодная злость. Он стрелял, вынимал из кармана ватника следующий патрон. И как во время какой-нибудь сосредоточенной, долгой работы через голову его текли мысли. Не в виде слов текли, а в виде разных смутных соображений, догадок и картин. Да где же эти чертовы Катюши, которые по своим вчера резанули? Где они, у пса под хвостом? Сидят, поди, тоже по брюху в грязи кукуют. Эх, ма! Вот бы сейчас оптический прицел, а? Вот бы! Нет, не то, не так объяснял Валерию про баню-то. Не должны воевать молодые. Вот что надо было сказать. Такие, как Валерий, как парнишечка этот с ПТЭРом, как другие, которые мама кричат при разрывах, он сам слышал. Не должны. Воевать надо мужикам пожившим, таким как он, как спокойный Лизунов, как сержант Чёрный, у которых руки потрескались от работы и кости закаменили. которые уже нахлебались в жизни всякого, навкалывались досыто, наголодали и выпили свое, и детей нарожали. Такой мужик, если даже у вечным вернется, без ноги или без руки, все равно мужик, а не обрубок. И для работы он мужик, и для жены своей тоже. А эти, когда он пацан еще, и щеки, как у девахи, а сам-то девку не трогал ни разу, и от работы не падал, как мертвый. а уже обрубленный, колечный, стыдно смотреть на него, стыдно. Он стрелял, сцепив зубы. Рука его была твёрдой. Иногда какая-нибудь фигурка падала, кувыркалась от его пули, от чужой ли. Он стрелял